Глава десятая. Тата брела по засыпанной снегом улице, еле передвигая ноги. В последнее время она вообще ходила с трудом. Это и не удивительно. Семидесятый год пошел как никак. Два года назад она похоронила Соню Софью Петровну Брянцеву, свою учительницу-наставницу и лучшего за всю жизнь друга. Тата до последнего была с ней рядом, а когда пришел черед, проводила в последний путь, купив большой букет цветов, белоснежных кал, диковинно смотрящихся на февральском снегу Горбачевского кладбища. И вот, двух лет не прошло, Тата снова бредет по кладбищенскому снегу, Тяжело опираясь на руку внучки Её любимая Машенька на сносях Вот-вот рожать Но бабушку не бросает, помогает, чем может Хорошая девочка, светлая Знает, что бабушка не часто уже выходит из дома А уж без сопровождающих вообще никогда Ноги не держит, глаза не видит но не попрощаться с Дусей она не могла. Пусть не виделись они много лет, и разное между ними бывало, но Авдотья — ее подружка детства, самое лучшее, ближе не бывает. Странно даже, она на год младше Таты, а ушла из жизни первой. Впрочем, чего удивляться, ее ровесницы палашки уже шестнадцать лет как нет в живых. Та давняя тайна, что встала когда-то между ними, давно уже поросла мхом и травой. За все эти годы так и не нашла тата, кому о ней рассказать. Детям, любимой внучке. Сначала не решалась, а после окончательно решила, что нет, не надо. Не будет она смущать их покой никому ненужным искушением. Иногда по ночам ей снился сапфировый крест, такой, каким она видела его в последний раз, перед тем, как спрятать от людских глаз. Во сне приходила его тяжелая прохлада, ощущаемая ладонью, матовый блеск золота, синие брызги драгоценных камней, рассыпанные по старинной реликвии. Странная вещь, непонятная успокаивающее и мятежное одновременно. будящее и благолепие, и порочную страсть к обогащению. Хорошо, что Тата тогда от него избавилась, не вводя никого в грех. Погруженная в свои мысли, она не заметила, как дошла до ворот кладбища. Тата благодарно улыбнулась внучке и оперлась об оградку соседней могилы дала Машеньке отдохнуть от своего веса. Она огляделась по сторонам, задержала взгляд на лицах Дусиных сына и внука. Один уже не молод, второй не юн. Лица простые, добрые, сразу видно, что люди работящие. Закончилось отпевание, гроб на веревках опустили в зимнюю твердь, ударили о крышку первые комья земли. Что ж, спи спокойно, Дуся, ты заслужила покой. Простите, Татьяна Макарова, это вы? Тата вздрогнула от обращенного к ней вопроса. Уже много лет никто не вспоминал ее девичью фамилию. Для всех вокруг она была Елисеевой, по мужу, которого очень любила и без которого жила уже много лет довольно рано оставшись вдовой. «Да, я», — она не заметила, как к ней подошел внук Дуси. «Как же его зовут-то, дай бог памяти?» «А я Савелий Бубенцов», — представился он, словно отвечая на незаданный вопрос. «Внук Авдотьи Петровны?» «Да, я вас узнала, хотя много лет не видела», — скупо улыбнулась тата. «Бабушка перед смертью сильно болела, вы знали?» «Нет», — покаянно призналась она. «Мы с Дусей последние годы очень мало общались. В детстве дружили, а потом поссорились». На последнем слове она все-таки запнулась. «Да, бабушка рассказывала. Ее очень мучило, что она вас предала. Правда, никогда не рассказывала, что именно между вами случилось». «Дело прошлое» махнула рукой Тата. «Неправильно это — вспоминать былые обиды на кладбище. Я давно уже Дусю простила, и она про это знала. К счастью, нам довелось поговорить при жизни, так что не волнуйтесь, Савелий. Я вашу бабушку, свою подругу Дусю, поминаю только добрым словом. Вы были очень важным человеком в её жизни». Сказал молодой человек словно с некоторым удивлением. Перед смертью она говорила только о вас. Все просила, чтобы мы вас нашли и привели к ней. Попрощаться хотела, что ли? Я, признаться, был уверен, что она бредит. Но в какой-то момент она подозвала меня к себе. Я подошел и увидел, что глаза у нее открытые и ясные, не затуманенные горячкой. Она очень настойчиво просила передать вам, что рассказала о карте». Тата вздрогнула от пронизавшего ее до костей порыва кладбищенского ветра. Но надо же, до этого момента ей казалось, что день сегодня тихий-тихий, под стать усопшей душе. «Что, простите?» «Бабушка просила вам передать, что она рассказала о карте. Признаться, я не очень понял, что она имела в виду, но бабушка повторяла снова и снова. Вы должны знать, что она сходила к Башмачниковым и рассказала о карте. Видите ли, она знала, что смертельно больна, и жить ей осталось недолго, поэтому в последние месяцы старалась привести в порядок все дела» и однажды действительно попросила отвезти ее к дому, где когда-то жила ее подруга Пелагея. Вы ее знали? Да, знала, слабо махнула рукой Тата. Когда-то давным-давно, в прошлой жизни, мы втроем дружили, Палашка, Дуся и я, но Пелагея давно умерла. Да, бабушка рассказывала, что ее убили. Мне кажется, эта смерть очень на нее повлияла. И какое-то время она была просто зациклена на том, что нам тоже угрожает опасность. Но время шло, ничего не происходило, и бабушка успокоилась. А незадолго до смерти почему-то потребовала отвезти ее к Башмачниковым, потому что ей нужно было поговорить с наследниками Пелагеи. «Вы знаете о чем?» «Нет, бабушку тогда сопровождал я, но она оставила меня ждать на улице». Отсутствовала она недолго, минут пятнадцать, и вышла такая просветлённая, как будто сделала большое дело. Я не спрашивал, она ничего не говорила. И только через месяц, когда уже совсем не вставала, она подозвала меня, чтобы передать сообщение для вас. Она рассказала о карте. «Вы понимаете, о чём идёт речь?» «Да, понимаю». Тата растерла лицо руками. Она у нее онемела то ли от мороза, то ли от волнения. «А вы, Савелий, вам она сказала, о какой карте идет речь?» «Нет», — покачал головой парень. «Я спросил, но она отрезала, что мне этого знать не следует. Мол, есть тайна, которой могли распорядиться только три человека. Вы, она и Пелагея. «Вы свой выбор сами сделаете, кому тайну по наследству передать». Она для себя всё решила и считает, что нам с отцом про то знать не нужно. А вот наследники Пелагеи право быть в курсе тоже имеют. Поэтому она им всё и рассказала. Я, признаться, ничего не понял, думал, что бабушка уже не в себе. Но она строго наказала, чтобы я вам передал. «Вот я и передаю. Вдруг это важно?» Наверное, важно. Тата пожала плечами. А может и нет. Я и сама не знаю. В одном Дуся права. Вам эта старая тайна ни к чему. Может быть, вы поясните, что она имела в виду? Я бабушку любил, она чудесная была, и мне интересно все, что с ней связано. Тата закусила губу, обернулась настоящую чуть в стороне беременную Машу покачала головой. «Нет, Савелий, простите, но, выполняя волю вашей бабушки, не поясню. Она сделала выбор унести свою тайну в могилу. Я, признаться, приняла аналогичное решение. Моя семья ни о чем не знает и не узнает. А дети Пелагеи? Что ж, Дусе и тут права им решать». «Придут ко мне с вопросами, отвечу, раз она так хотела. Это последнее, что я могу для нее сделать». Пока они говорили, над свежей могилой вырос холмик земли, который теперь покрывали еловыми ветками. «Простите, мне надо идти», — сказал молодой человек. «Был рад оказаться вам полезным. И вспоминайте бабушку, она очень вас любила». Тата прикрыла глаза и представила юную Дусю, такой, какой подруга запомнилась ей в далекий день 1857 года. На Дусе тогда была надета суконная каратайка, расшитая тесьмой и разноцветными шнурами, да лапти, любовно украшенные вплетенной в лыко тесьмой и вышитые бисером. Золотые всегда у Дуси были руки. Ой, золотые. Но всё равно не такие, как у таты. Но это сейчас не важно. Я тоже её любила, тихо сказала она в спину удалявшемуся Савелию. Некоторое время после похорон Дуси она жила в напряжении, вздрагивала, если скрипела калитка во дворе. Прислушивалась к шагам на улице, пугливо озиралась, если стучали в дверь. Ждала визита кого-то из родственников Палашки, желающих узнать судьбу сапфирового креста или забрать сколок, представляющий собой карту, на которой было отмечено место, где она спрятала реликвию. Но день шел за днем, никто не приходил и ничего не спрашивал. Постепенно напряжение отпускало Тату. То ли Дуся не раскрыла всей правды про крест, то ли наследники Пелагеи не поняли, какую ценность он представляет, то ли не уловили, что местонахождение ценной реликвии известно ей, Тате. Как бы то ни было, ее никто не беспокоил. Вздрагивать от случайного стука калитки она перестала да и любимой внучке Машеньке подошло время рожать. На свет появилась маленькая девочка Катенька, приходившаяся Тати правнучкой, и всё её внимание, все её мысли были теперь отданы этому маленькому удивительно сладкому кусочку счастья. Тайна сапфирового креста являющегося для Таты материальным воплощением боли, горя и страха, таяла в туманной дымке прошлого, уходила в небытие, утягивала оплетающие сердце щупальца. Спустя год после смерти Дуси Тата окончательно успокоилась. Проклятый крест надежно лежал в укромном месте, не принося никому вреда. Тата окончательно поверила в то, что угроза миновала, и ее семье крест никогда больше не принесет беды, и до конца своих дней больше о нем не вспоминала. Утром ко всем прочим неприятностям добавилась еще одна напасть. Мама проснулась с температурой, пусть и невысокой, 37,3, и у перепуганной Снежаны тут же душа ушла в пятки. Больше всего на свете она боялась, что мама заболеет коронавирусной инфекцией. В ее возрасте это было чревато осложнениями, и обычно Снежана старательно уберегала маму от встреч с людьми и визитов куда-либо. Полгода мама сидела дома, чуть ли не взаперти, из всех развлечений, довольствуясь лишь приготовлением кулинарных шедевров. И Снежана вовсе не планировала что-то менять. Но тут приехала тетушка. В обществе Татьяны Елисеевой мама прямо расцвела. И у Снежаны, хоть та и волновалась, не хватало смелости запретить походы в музеи и филармонии, а также прогулки по городу. Слишком счастлива была мама. А теперь вот заболела. «Что ты психуешь?» — вопрошала она, глядя, как дочь наматывает круги по квартире и чуть не дерет себе волосы от расстройства. «Я прекрасно себя чувствую. С чего ты взяла, что у меня этот растреклятый ковид? Может, я просто простудилась, когда мы ездили в Семенково. Могу я простудиться или нет? нет?» «Ты не можешь простудиться, потому что это сводит меня с ума!» — стонала Снежана. «А у меня сейчас и так столько проблем, что мне только твоей температуры не хватало». «Проблем у тебя много, а мать одна, так что ничего», — рассудительно сказала мама. «И вообще, у меня немного болит горло и все, больше никаких симптомов. Хватит хоронить меня раньше времени». «Это пока у тебя нет симптомов, а в любой момент будут», — упрямо сказала Снежана. «Как хочешь, а я вызываю врача. И позвони, пожалуйста, нашей драгоценной родственнице, что все планы на сегодня отменяются. Куда вы сегодня собирались? В музей? В монастырь? В театр?» «Всего-навсего на дачу», — сообщила мама. «И я считаю, что поездку отменять не надо. Едем мы на машине». Я позвоню Роману Юрьевичу и попрошу дополнительно протопить камин к нашему приезду. Будет тепло. Лягу там на диван, и мы прекрасно проведем время. Кстати, можешь к нам присоединиться? Спасибо, но мне надо работать. И еще одно «но». Пока мы не получим отрицательный результат твоего теста, ты не можешь встречаться с Татьяной Алексеевной. «Она на пять лет старше тебя, ей почти восемьдесят, и мы не имеем права подвергать ее риску». «С этим постулатом я, пожалуй, согласна», — подумав, сказала мама. «Я позвоню Тате и попрошу ее пару дней не заходить к нам. Правда, это глупо. Если я больна, то вчера уже успела ее заразить». «Береженого Бог бережет». Хмуро сообщила Снежана. «А пока ложись в кровать, звони Татьяне Алексеевне, а я вызову врача и сварю тебе морс. Кстати, мне в ателье тоже лучше не ходить. Если ты заболела, мне придется сесть на карантин». В ее голосе против воли прозвучало облегчение. Спускаться в ателье и смотреть в глаза девочкам, зная, что кто-то из них предательница, ей было не невмоготу. Снежана понимала, что не сдержится и будет пытаться вычислить, кто из них инсценировал ограбление. Катя, Галя, Оля, Маша, Лида. Если Лида, то всё совсем плохо, потому что Лида ей как младшая сестра. А если кто-то другой? Легче это или нет? Мама, не упускавшая ни малейших перемен в её настроении, посмотрела вопросительно. Такое чувство, будто ты радуешься, что тебе не надо на работу. Я не радуюсь, кисло сказала Снежана. Но мне нужно доплести кружево для заказа. Если не отвлекаться, то за пару дней я как раз закончу. Все, что не делается, к лучшему. Лишь бы ты не разболелась. Татьяна Елисеева. К информации о том, что ее любимая Ирочка заболела, отнеслась с пониманием и положенной в таких случаях тревогой. Поохала в трубку, заверила, что прекрасно себя чувствует, сообщила, что найдет, чем заняться, попросила сразу сообщить результат теста и распрощалась. Врача Снежана тоже вызвала быстро потому что ее одноклассница Марина Светлова работала в поликлинике главной медсестрой. Действительно, врач пришла в течение часа, а еще через час в квартире появилась одетая в скафандр девушка, взявшая мазок из носа. Состояние мамы, уютно устроившейся в кровати с детективом в руках и стаканом морса на тумбочке, опасений пока не вызывало. Так что Снежана действительно уединилась в мастерской и уселась за пяльцы. Почему-то впервые в жизни процесс плетения доставлял ей почти физические страдания. Ей хотелось не сидеть, звеня коклюшками и втыкая булавки в подушечку, а куда-то бежать, что-то делать, с кем-то встречаться, лишь бы получить ответы на все мучившие ее вопросы. Если ее посадят на карантин, она же действительно с ума сойдет. Да и с Земиным не сможет встретиться. Вот это уж совсем засада. До вечера Снежана работала, сцепив зубы и не отвлекаясь на посторонние мысли. Периодически она заглядывала проведать маму, которая то читала, то дремала, то смотрела кино. В обеденный перерыв Снежана разогрела вчерашний суп и котлеты. Покормила маму, поела сама, вымыла посуду и вернулась за пяльцы. Только к семи часам вечера она позволила себе разогнуть уставшую спину и с удовлетворением отметила, что такими темпами, пожалуй, завтра действительно закончит заказ. А сейчас нужно приготовить ужин. «Мам, ты хочешь жареную картошку или драники?» Спросила она, заглянув в мамину спальню. Та сдвинула на лоб очки. Снежина подошла и поцеловала. Гладкую, чуть сухую щеку, которая пахла мылом и кремом. Щека была прохладная, температуры нет и в помине. Ты что, сама хочешь заняться ужином? Давай я встану и приготовлю. Что я валяюсь целый день? Я совершенно здорова. Да, температуры, кажется, нет. Ты принимала жаропонижающие? Ничего я не принимала. Снежинка, я ничем не болею, разве что легкой простудой. И как только будет готов тест, ты в этом убедишься. Вот когда мы обе в этом убедимся, тогда и будешь готовить хоть ужин, хоть обед, хоть завтрак. Снежана снова поцеловала маму. «А пока лежи, пожалуйста, и ответь на мой вопрос». «Я хочу сосиски с зелёным горошком и горячий бутерброд с сыром», сообщила мама лукава. «Ты целый день работала, и незачем тебе затеваться с картошкой. А ещё к ужину я хочу глинтвейн. Красное вино, яблоки и апельсины у нас есть, так что свари, пожалуйста. Это недолго». Да, пожалуй, мама действительно была здорова, и это не могло не радовать. Снежана в два счета справилась и с Глинтвейном, и с ужином. Она расставила тарелки с едой и бокалы на сервировочном столике. Покатила его в спальню, чтобы поужинать в маминой компании. Та сидела на кровати, и лицо у нее было напряженное, губы сжаты, а щеки раскраснелись. «Мам, ты что?» у тебя поднялась температура тебе плохо мама смотрела с досадой и от чего то с тревогой я устала тебе объяснять что со мной всё в порядке дело не во мне а в тате я не могу до нее дозвониться мамочка ну мало ли почему она не берет трубку она может быть на какой нибудь экскурсии или спать потому что устала после нее. Или принимать ванну в своем роскошном люксе, или спуститься в ресторан на ужин, или уйти гулять по набережной и оставить в номере телефон. Да, пожалуй, ты права. Подождем. Они молча поели и выпили по бокалу Глинтвейна. Снежана видела, что ни еда, ни горячее вино — не доставляют маме ни малейшего удовольствия. Видимо, она продолжала думать про невыходящую на связь тетушку. Так слово не перезванивало, и мама, бросая мимолетные взгляды на часы, становилась все мрачнее и мрачнее. «Позвони!» — не выдержала, наконец, Снежана. «Вижу, извелась уже вся». Мама схватила трубку, набрала номер Елисеевой, но снова лишь длинные гудки были ей ответом. Лицо мамы бледнело все больше. «Что-то случилось», — наконец сказала она, подняв глаза на Снежану. «Я знаю, случилось что-то очень плохое, Снежинка». «Мамочка, ну что плохого могло случиться?» — успокаивающе сказала та хотя молчание тетушки ей тоже не нравилось все больше и больше. «Ну, хочешь, я съезжу в гостиницу? Только чтобы ты успокоилась!» «Снежинка, съезди, пожалуйста!» — молитвенно сложила руки у груди мама. «Вдруг завтра этот чертов тест окажется положительным, и нас обеих запрут дома. Как мы узнаем, если с и что-то случилось?» Вздохнув, Снежана пошла одеваться. Выходить из дома темным осенним вечером ужасно не хотелось. На улице зарядил мелкий и нудный дождь. Такой она особенно не любила. Но огорчать маму не хотелось еще больше. — Такси возьмешь? Мама тоже видела дождь за окном. — Нет, — покачала головой Снежана. Я могу быть заразна, а таксист такого свинства не заслуживает. Тем более ты же знаешь, как я не люблю ездить в такси, из-за того, что все водители со мной разговаривают. Пока едешь, успеваешь почувствовать себя политологом, эпидемиологом, конспирологом и психиатром. А еще литератором, потому что после рассказов таксистов можно книжки писать. «Прогуляюсь, тут недалеко». «Мокрая! Ни сахарная, не растаю!» Она надела ботинки на грубой подошве, закатала джинсы повыше, чтобы не намокли, натянула на голову шапку, хотя обычно их не носила. Толстая куртка с капюшоном, старенький, но надежный зонт защитят от дождя. Чмокнув на прощание маму и с удовлетворением убедившись, что лоб у той холодный, Снежана выскочила под колкую морось и задумчиво пошлёпала по лужам. Её неотвязно преследовала мысль, что опять она пропустила что-то очень важное. Но что именно? Прокручивая разговор с мамой, она никак не могла зацепиться за нужную мысль. «Да что ж за напасть такая!» Теперь несформулированная, она так и будет крутиться в голове, не давая покоя, ныть, как невылеченный вовремя зуб. А потом настигнет в самый неподходящий момент, как вчера вечером в душе, заставит совершать поздние неуместные звонки чужим людям. В гостинице дежурила на ресепшн сегодня та же девушка, что и в прошлый раз, когда Снежана искала Татьяну Елисееву. «Опять родственницу вашу потеряли?» спросила она. Впрочем, довольно приветливо. «Да, дозвониться не можем. Решили проверить, все ли в порядке. Не знаете, она у себя в номере?» «Не знаю», — пожала плечами дежурная. «Ключ от номера она не сдавала. Но Татьяна Алексеевна частенько так делает, а мы не настаиваем, лишь бы гостям было удобно. Но, признаться, я ее сегодня не видела». «Не видели?» Снежана вдруг действительно встревожилась. «А вы давно на работе?» «С десяти. Завтрак к этому времени уже закончился. И если гостья ушла раньше, чем я заступила на смену, то я могла и не видеть, как она покидала гостиницу. Вы же понимаете, что мы за постояльцами не следим, и информацию об их передвижениях по смене не передаем. Но после десяти она мимо меня не проходила, кажется. «Да» точно не проходила. «Поднимитесь со мной, пожалуйста», — попросила Снежана. «Если тетя не откроет, мне опять может понадобиться ваша помощь». Девушка закатила глаза, показывая недовольство дурацкими Снежанинами просьбами. Действительно, в прошлый раз поднятая ею паника оказалась напрасной, Елисеева просто гуляла по набережной, в то время как Снежана уверяла работников гостиницы, что той могло стать плохо в номере. Второй раз выглядеть глупо в глазах окружающих ей, разумеется, не хотелось. Вместе с дежурной Снежана поднялась на нужный этаж и постучала в дверь тетушкиного люкса. Как и несколькими днями ранее, молчание было ей ответом. Она постучала еще и еще. Тишина. Дежурная со скучающим видом стояла рядом. «Что, опять будете требовать открыть дверь?» «Простите, как вас зовут?» Вопрос был глупым. На груди дежурной висел бейджик с именем «Анастасия». Девушка опустила глаза и потом красноречиво посмотрела на Снежану. «Да, Настя, простите». «Понимаете, дверь действительно нужно открыть, потому что в последний раз мы разговаривали с Татьяной Алексеевной около восьми утра, и после этого она не выходила на связь. Вы не видели, чтобы она выходила из номера. Дверь она не открывает, на телефонные звонки не отвечает. Человек пожилой, поэтому всякое может случиться, сами понимаете». «Понимаю», — буркнула Анастасия, смягчаясь. «Сейчас схожу за дежурной по этажу. Запасные ключи у нее». Спустя три минуты они уже открывали двери люкса. И уже в который раз у Снежаны возникло стойкое ощущение дежавю. Театр абсурда, а не жизнь, честное слово. В номере, как и в прошлый раз, никого не было. «Вот видите», — с видимым облегчением сказала Анастасия. «Ничего страшного не случилось с вашей тетей. К счастью, бездыханного тела тут нет. Девушка, давайте договоримся, что вы больше так делать не будете, а то из-за вашей истерики я уже второй раз инструкции нарушаю». Престыженная Снежана молча шагнула обратно в коридор, уныло наблюдая, как пожилая дежурная по этажу запирает дверь. Облегчения она не испытывала. Куда могла рано утром уйти Татьяна Елисеева, чтобы не вернуться в гостиницу? Она посмотрела на часы к восьми часам вечера. Да ещё и на телефонные звонки не отвечать. Подумав, что мама, наверное, совсем извелась от волнения, она набрала её номер. «Мамочка, ты не переживай, пожалуйста», — сказала Снежана, когда мама взяла трубку. «Мы проверили». Тети Таты нет в ее номере. Ей точно не стало плохо, и она не лежит в беспамятстве от высокой температуры. А ты как себя чувствуешь? «Да нормально я себя чувствую», — рявкнула мама. «Я тебе с утра про это талдычу. С чего ты так радуешься, что не нашла Тату? Раз она не в гостинице, то это вовсе не означает, что с ней все в порядке». Я бы сказала, совсем наоборот. Ты продолжаешь ей звонить? Разумеется, но если раньше она не брала трубку, то теперь ее телефон недоступен. И меня это все начинает пугать по-настоящему. Мама, мы это один раз уже проходили. Тогда ты не могла найти Тату в течение часа, и она объяснила, что гуляла по набережной. Но сейчас она не может гулять по набережной. Дождь, темно и холодно. Постарайся узнать, во сколько она ушла из гостиницы. «Никто не знает», — призналась Снежана. Ее с утра никто не видел. «Снежинка», — голос у мамы перехватило. «Нам нужно обращаться за помощью. С что-то случилось». «Пожалуйста, позвони своему Зимину!» Зимин был совершенно точно не ее, но спорить с мамой не хотелось. «Мама, я сейчас попробую что-нибудь узнать тут, в гостинице», сказала Снежана. «А потом вернусь домой, и мы вместе подумаем, что нам делать. Только не волнуйся, я тебя очень прошу». Она спустилась на первый этаж, где Анастасия уже заняла своё место за стойкой ресепшн и разговаривала с кем-то по телефону, повернувшись спиной к холлу. Немного подумав, Снежана снова поднялась по лестнице на нужный этаж и нашла дежурную по этажу. «Простите», — сказала она, — «могу я у вас получить ещё кое-какую информацию?» Пожилая женщина Смотрела без всякого выражения на лице. И Снежана, спохватившись, достала из кармана, лежащую там, тысячу рублей. Перед тем, как выйти из дома, она зачем-то сунула купюру в карман. Словно знала, что пригодится. Тысяча мелькнула и исчезла, словно растворилась в воздухе. А выражение лица, стоящей напротив женщины, стало более дружелюбным. Что вы хотите узнать? Вы не видели, во сколько сегодня постоялица Люкса ушла из гостиницы? Нет, не видела. А на смену вы во сколько заступили? В десять. Дамы уже не было. По интонации моего голоса было понятно, что даму она не одобряет. Ничего полезного приобрести за тысячу рублей не удалось. И Снежана уже подумывала уйти, но что-то продолжало её удерживать. «Скажите, а номера кто убирает?» — спросила она зачем-то. Дело в том, что в люксе царил идеальный порядок. Снежана успела заметить за то короткое время, что провела внутри. А это значило, что уборка была проведена уже после того, как Елисеева покинула гостиницу. Я бы хотела узнать, во сколько это было. Так я и убираю, вздохнула женщина. Я дежурная горничная по этажу. Утром заступаю на смену, привожу номера в порядок. Потом в своей комнате сижу, если вдруг кому что потребуется. Сутки через двое. Такой у нас график, если, конечно, подменяться не приходится. То есть «Сегодня номер Татьяны Алексеевны убирали тоже вы? Во сколько?» «Ну а кто же еще?» «Как на смену заступила, так и прибралась». «Номер большой, уборка долгая. Из соседнего номера пара выезжала сегодня. Они до двенадцати могли еще пользоваться помещением. Так что я как раз с люксом закончила и туда перешла. А родственница ваша?» Скажу я вам, куда-то ужасно торопилась сегодня. Почему вы так решили? Да она вообще-то дама аккуратная. Вещи всегда в шкаф повесит, кровать застелит, все уберет. Ни мусоринки у нее, ни соринки. И она радоваться не могла. А сегодня как мамай прошел. Все вещи раскиданы, из шкафа вынуты и на кровать брошены. Тумбочки раскрыты, чемодан посередине комнаты валяется. Словно искала она что-то, или в попыхах решала, что надеть. Снежана похолодела. Швейцарская подданная Татьяна Елисеева лэйзен пропала из своего номера в гостинице, а перед этим в нем, если верить горничной, что-то искали. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Тот последний уцелевший сколок, Таты Макаровой, который тетушка выбрала на память из коробки. Саму коробку после этого Снежана отнесла в ателье, откуда она и была украдена. Но нужного преступнику сколка там не оказалось, потому что за несколько дней до этого Снежана отдала его Елисеевой, Кому-то она на днях рассказывала про то, что новая родственница выбрала себе кружевной рисунок на долгую память. Точно, леди в ателье, сразу после того, как они обнаружили, что их ограбили. Да, она еще сказала, что у Татьяны Елисеевой не было нужды вламываться в ателье, потому что до этого она могла спокойно выбрать из коробки с осколками все, что ей захочется значит, всё-таки Лида. От сделанного открытия хотелось даже не плакать, а кричать в голос. Лида, верная, тихая, послушная Лида, вместе с которой был проделан такой длинный путь, оказалась, если не преступницей, то точно сообщницей. Это она открыла дверь от Илье своим ключом и похитила дневник и сколки. Это она, узнав, что нужного рисунка в коробке нет, вывела Снежану на разговор о том, что происходит вокруг. И это она, узнав, что сколок, который ищет преступник, находится у пожилой иностранки, сообщила, куда следует, после чего тетушку похитили из гостиницы, а в ее номере устроили обыск. Да, вот теперь есть, что рассказать Зимину. Мама права. Татьяне Алексеевне, похоже, угрожает серьезная опасность. От волнения Снежана вдруг разом устала. При мысли, что бежать домой снова придется пешком и под дождем, она чуть не заплакала. Нет, пусть это не очень прилично, она все-таки вызовет такси. На всякий случай Снежана потрогала свой лоб и шею. Температуры не было прислушалась к внутренним ощущениям, ничего не болит и не ломит, только плакать хочется, но это не заразно. Вызванный через приложение автомобиль подъехал к гостинице через четыре минуты. Для пущей предосторожности Снежана уселась на заднее сиденье и уставилась в окно. Звонить Зимину при постороннем человеке она не хотела. Не нужно ему было слышать ничего из того, что она могла рассказать. «Туристами занимаетесь?» — спросил таксист, едва машина тронулась с места. И Снежана легонько вздохнула. Это была ее карма. В любой точке мира, стоило ей оказаться внутри такси, водитель обязательно затевал с ней разговор. «Нет, у меня здесь остановилась родственница», — коротко сказала она. «Ого, родственница и в гостинице? А судя по адресу, вы в приличной квартире живёте. Что ж не приютили у себя родственницу-то? Или она того, невыносимая, и у вас скромная вражда, как у этих Монтекки и Капулетти?» Так обстоятельства сложились. Снежана старалась отвечать односложно, чтобы водитель отстал, но не тут-то было». Ну да, обстоятельства бывают разные, конечно. Вот у меня случай! Таксист пустился в долгое и обстоятельное описание какого-то случая из своей жизни. И снежана заставила себя выключиться, чтобы не слушать историю, которой ей была совершенно не нужна и не интересна. И почему таксисты так любят поболтать? Интересно, это профессиональная деформация или всё-таки зависит от характера? И вот Иван Никипелов, которому принадлежит дневник каторжника, к примеру, тоже таксист. Интересно, он тоже любит делиться со своими пассажирами историями из жизни? Или он молчун? Стоп! Сформулированная наконец-то мысль пронзила снежану словно молнии. Вот что не давало ей покоя после разговора с мамой. Тогда она тоже жаловалась на таксистов и на то, что они слишком много разговаривают. Ну да, конечно. Иван Никипелов сказал Зимину, что не разговаривал о содержимом дневника ни с кем, кроме Дарьи Степановны Бубенцовой. Однако он вполне мог проболтаться о найденном на чердаке дневнике кому-то из пассажиров, и забыть об этом, потому что на досужие разговоры в такси никто не обращает внимания. Эта тема, дневник и преступление своих предков, волновала Никипелова достаточно сильно для того, чтобы подспудно всплывать в случайных разговорах. Да, так и есть. Если не Никипелов убил Бубенцову, Если это сделала не исчезнувшая Татьяна Елисеева, то тем неведомым третьим сообщником Лиды мог быть пассажир такси, случайно услышавший о тайне сапфирового креста. Что-то в этой версии не сходилось, к примеру, сколки, которые нашли при Дарье Степановне были украдены из ателье Снежаны и гостиничного номера Татьяны Елисеевой. О них в дневнике не было ни слова, но почему-то преступник охотился именно за ними. Впрочем, эта деталь пазла обязательно должна была встать на место после того, как преступник будет вычислен и задержан. В том, что это вопрос времени, Снежана теперь была уверена, главное, чтобы за это время с Татьяной Елисеевой, скорее всего, не имевшей к преступлению никакого отношения, не случилось ничего страшного.